Глава девятая. Полигон. Текст Валерии Марковой Бабкиной. Лицей. Полигон. 10 мая 1937 года. «Ну, Лис, ты сама сказала, что хоть из-под земли достанешь флаг, так что вперёд!» — указал мне Сашка на основании фундамента. «Ей нужно лезть вон туда?» — обалдел Риден, указывая на небольшую дыру из выбитых кирпичей. «Ну да?» — не понял Сашка. Лиза проползет под первым этажом три комнаты. Там в полу несколько липких кривых деревяшек, она их сломает и окажется в комнате с сейфом. Ну и заберет флаг. Присев у Лаза, я едва не рассмеялась. Я знала, что придется ползти между фундаментом и полом первого этажа, но только я думала, будет как-то немного просторнее. — Ты что, слепой? — почти выкрикнул Риден, указывая то на дыру в кирпичном основании, то на мои бедра. — Ты же видел ее фигуру? Она и до усиленного пайка бы не пролезла. «Ну да, кормили меня очень хорошо. Я и выросла, и благодаря большим нагрузкам стала очень фигуристая девушка». «Хорошая у нее фигура», — почти зарычал на нее Сашка. «Тонкая. Да, и она гибкая, как кошка. Уж поверь мне, такой шпагат или сальто даже гимнастки не сделают». «Да, но она застрянет под зданием. Бык, как мы ее вытаскивать будем?» «Ага, под зданием. Я сразу в дверь не прошла» так это я еще защитный жилет сняла и оставил себе только ножу ботинки сигнальную ракету и свето шумовую гранату пока они ожесточенно спорили о моих прекрасных изгибах и влиянии на них у сильной кормежки с тренировками я взяла фонарик в зубы и молча попыталась залезть внутри места вроде бы было достаточно чтобы еле еле но доползти до нужного мне просвета кажется метров в пятнадцать или двадти от лаза а вот на входе Едва я попыталась пролезть на уровне бёдер, как плотно застряла в ширину и в высоту. И, судя по тому, как зацепились брюки за кирпичи, обратно вылезти будет ещё сложнее, чем вперёд. «Матерь Божья!» — протянул кто-то из парней снаружи на французском. Кажется, это был Сашка Быков. «Вот это Ваше Величество!» «Да, для таких кхм, обстоятельств нужен подходящий инструмент». Действительно, что еще можно сказать в такой ситуации? Сначала на дуэль хотели прогуляться, а теперь вместе смотрят на мою задницу и ржут. Можно еще сделать фото на память и разослать во все газеты с заголовком «Непокоренные высоты королевских холмов». «Элизабет, а там точно достаточно места для вашей... для вашего величия?» «Угу», — промычала я, пытаясь пролезть. место то и правда внутри достаточно». — Вы такая целеустремленная, — довольно протянул Риден, неожиданно прикасаясь к моей заднице. — Я восхищен и поражен до глубины души вашей... вашим величием. Выплюнув фонарик, я попытался его легнуть ногой и громко крикнула. — Руки убери! — Ага. Вместо этого молодой человек внаглую надавил на мои булки и просто силой впихнул меня внутрь. — Скотина! — выдохнул я по-русски, слыша мужской смешок снаружи. Но внутри я и правду почти не задевала по пенсии полно над головой, так что я потихоньку поползла вперед, мысленно ехидно величественно здороваясь с каждым, кто встречался в моей августевшей особе. Судя по ошалевшим глазам двух застывших мелких крыс метрах в трех от меня, они не рассчитывали увидеть когда-нибудь королеву Шотландии в своей скромной обители. Даже громадные пауки, жуки и прочая дрянь как-то заторможно расползалась, будто пытаясь напоследок запечатлеть этот уникальный момент. Как королева Шотландии, словно вор, ползет с фонариком в зубах за дурацким флажком. А ради чего? Ради того, чтобы сдать один экзамен вместо пяти, как можно скорее закончить обучение и уехать в Шотландию. Да, надеюсь, ума у меня так же много, как рвение трудиться в поте лица и не покладая рук. Грязная будто упырь, вылезшая из могилы, я выбралась в комнатке с огромными ржавыми сейфами пока противники сосредоточены, пытались найти способ открыть стальную дверь с другой стороны. В комнате было почти темно из-за забитых окон и толстых решеток на подоконниках, так что с фонариком в руках я быстро перебирала папку за папкой, слушая руганье и ссоры соперников за дверью. Представляя, как когда-нибудь я буду отправлять своих спецагентов на задание, они будут также действовать на благо Шотландии. Ух, вот так приключение достойное кино. Да, но не синие папки с гербом, где лежат нужные документы, ни флага я не видела. Правда, заметив поцарапанную над головой крышку чердака, я остановилась. По плану здания здесь не должно быть ничего похожего на чердак. А что, если флаг там? Придвинув стул к одному из сейфов, я залезла на него и осторожно приподняла крышку. Мало ли что там. Растяжка, например. Однако не успела я и подумать, как ребята-соперники все-таки сломали замок, и я вынуждена залезла на чердак прикрыл за собой крышку и замерла, пытаясь не издавать ни звука. Надеюсь, я достаточно далеко отодвинул стул и сразу же себя не выдам. Троих парней в архиве, я не осилю, даже одного, шваркнул случайно головой о сейф, и я дохлая королева. Наверху и правду было вроде что-то низенького чердака между этажами с маленьким кругленьким окошком. И тут тоже были папки, и листочки с документами. Я уже собиралась бросить шумовую гранату в щель при открытой чердачной крышке, когда услышала. — Стойте! Тут кто-то уже был! — крикнул кто-то. — Ждем! — Ага. Значит, побережем гранату, пока они не войдут. Но через минуту послышали звуки начавшегося боя, и мои ребята тоже смогли войти в архив. Не теряя ни секунды, я гуськом перемещалась по низкой комнатке и быстро начала перебирать коробки с документами, едва не закричала от радости, найдя под одной из них маленький кожаный чемодан. «Есть! Я уже прошла соревнование успешно, это ведь мое личное спецзадание. Но стоило мне его открыть, как я едва не взвыл от такой подставы. Вот это поворот!» «Нет, внутри-то флаг был, и бомбы над ним тоже, с обратным таймером на две минуты. Я в таком крохотном помещении, даже если это муляж-хлопушка, удовольствие так себе. Умно придумали засчитать не экзамен по обезвреживанию, либо разберись, либо оглохни». Но вариант сдаваться пока не рассматриваем. Драка внизу продолжалась, а я, присев у круглого окошка, судорожно искала в памяти все самодельные взрывные устройства, которые знаю с таймером. Часть из них проходит только на первом курсе универа, но и соревнования-то для студентов. Ай, ладно. Все сложное состоит из простого, а все простое я уже выучил на выше всех похвал. Вытащив ножки, я сосредоточенно выбирала между двумя вариантами, простой или хитрый. Так, на таймере еще 30 секунд, значит, время подумать еще и... — Лиза! — крикнул мне бык снизу. «Беги — Беги! Невольно я отвлеклась и увидела, как крышку чердака, на которую я завалила коробки с бумагами, пытаются приподнять. я осознав, что сейчас начнется или еще одна драка, или меня пристрелит, а бомба взорвется рядом со мной, я решила сильно не рисковать. И, не раздумывая, выпрыгнула в окно. Разве выпрыгнуть с бомбой в обнимку со второго этажа — это риск? Двадцать пять секунд до взрыва. Вагон времени. Приземление было не самым мягким, но зато, отбежав на середину широкой улицы, я успела открыть чемодан и в последние десять секунд доделала все как по учебнику. Надеюсь, я не ошиблась со способом. Три, два, один. Фух, слава тебе, господи. Я не ошиблась, выбрав самый простой способ. Я не смогла сдержать вздох облегчения, когда спокойно вытащила флаг, который зацепили так, что пока не обезвредишь, не достанешь. Но я ошиблась в другом. В том, что выпрыгну из окна одна. Молодец, по достоинству оценил кто-то за моей спиной. А теперь отдавай флаг и пристрелю в ноги, а не в голову. Каски и жилета на тебе же нет. Ага, ищи другую дуру. Будь у тебя патрон, уже бы пристрелил. Словно сдавая стометровку на скорость, я рванул вперед, зная, что теперь за мной будут гнаться и живые, и мертвые, до тех пор, пока не догонят и не отберут флаг победы силой. Плохое это дело, когда женщина убегает от мужчины даже с такими длинными ногами, как у меня. Это почти невозможно. А вот если сперва швырнуть в него светошумовой гранатой, шансы становятся выше. Вспомнив, что моя граната так и висит у меня на талии, я, не раздумывая, сорвала чеку и швырнула ее в светловолосого противника. Бу-бух! Меня тоже немного глушило, но в этот раз мне повезло больше, чем моему противнику, который резко исчез за дымовой завесой. Кажется, парниша оказался в самом эпицентре. А может быть, кто-то из наших тоже выбрался из окна и сейчас организует ему ласковый массаж лица, даруя неистовое наслаждение. Они же любят использовать такие словечки, да? Петляя по улочкам, я бежала в сторону штаба, на ходу думая, где бы так незаметно спрятаться. Часть зданий на улице были муляжными, как для съемок фильмов и без перекрытий, а значит, могут взорваться в любую секунду и сложиться, как декорация внутренних не попасть, а на улице не убьет. Только оглушит шумовыми эффектами. А еще я поверила, что это настоящие бомбежки с самолета или что в лесу взрывались настоящие арт-снаряды. Вот дурочка неопытная. Не представляю, как вся команда надо мной ржала. Скорее всего, все кости перемоют мне снова в раздевалке, но, судя по обстановке в команде, уже без дуэлей, просто всем коллективом. Вроде бы я оторвалась, но ни одно укрытие не могла найти. Везде воняло так, что, подходя к любому зданию, начинало сводить желудок. И незаметно я подобралась к последнему заданию — поиск папки в главном штабе. Господи, здесь воняет ещё сильнее. Но и здание, конечно, выглядит так себе. Полуразрушенное, будто пережило реальную бомбёжку. Большая часть окон была заколочена, и сквозь щели в досках было ясно, что туда не заходили ни один год. А вот там совсем не воняло. А значит... Блин, неужели папка лежит в ящиках с тухлым мясом? Вероятно, да. Самое сложное на соревнованиях полигон — это психологическое давление, поэтому сюда и допускают только лучших из лучших. Увидев покорёжные стальные ставни на одном из окон, сквозь дыру, в которых явно без труда может залезть парень средней комплекции, я подошла к ним и, закрыв нос, краем формы заглянула в темноту. «Ох, какая до жути вонючая темнотень!» Даже с фонариком видно только, что пол провалился, и сразу с подоконника можно прыгнуть только в пустоту. У окна лежала веревка, привязанная к раме с камнем на другом конце, как будто кто-то уже пытался проверить глубину, но, видимо, не успели из-за перестрелки. А может быть, просто решили не лезть в это смрадное зловоние. Проверив на всякий случай крепкий узел, я подняла привязанный камешек к веревке и зашвырнула в темный провал. Так. Судя по звуку и тому, что верёвка расслабленно висит до конца, её длины хватит, чтобы спуститься. Но спускаться туда одной. Тухлой тушей свиньи меня не напугать но всё равно. Бык всегда говорил, что ребята возьмут штаб на себя, и прямо сейчас я только за передать им это испытание. Долгое время я пряталась на дереве поблизости терпеливо ждала команду. Но когда стало ясно, что из всей команды по ходу осталось живых только я одна, я решил, что, кажется, другого кандидата нет. Мы ведь столько боролись вместе. Я ради Шотландии, ребята, ради собственного будущего. Я должна это сделать и победить. Ради всех своих усилий всех, кто погиб за победу в соревнованиях. Заглянув через дыру, я, сжав зубы, начала вытаскивать веревку. Да, запашок от тухлого мяса просто кошмарный. Ладно, я много часов провела на скалодроме. Быстро залезу внутрь, найду папку среди ящиков с мясом и, сделав два выстрела из сигналки, закончу соревнования Обвязавшись веревкой, как обычно делаю на скалодроме и закрыв нос платком, я без проблем встала на обломок подоконника с другой стороны развороченных ставней, но едва посветила фонариком под ноги, как не выдержала, и завизжала так, как никогда на свете. Я много чего ожидал от полигона, но никогда на свете не думала, что увижу то, что словами и не описать. Едва я увидела, что внутри, как сорвалась едва торчащего обломка подоконника и только какие-то инстинкты паники заставили меня вцепиться в стену у самого пола и не стать частью этого ужаса. Господи, божечки ты мой! Нет-нет-нет, мне это мерещится, это не по-настоящему. Но это было реальнее, чем то, что небо синее. Я оказалась в кромешной темноте с одним фонариком в руках, на маленьком клочке каменного пола. А вокруг все было завалено обрубками тел. Человеческих. По трупам ползали крошечные личинки, их терзали бегающие под ногами крысы. А в другой стороне подвала, на небольшой горе, если так можно сказать, под рукой единственного целого тела, лежала та самая проклятая папка. Победа. Сердце остановилось от ужаса, глядя на тело одетого солдата лицом вниз. Хотелось хоть стену царапать ногтями, лишь бы вылезти наверх и избежать из этого проклятого места. Но тело окаменело. Я не упала в обморок, не выронила фонарь, Я не побежала и даже слезы не текли по щекам. Возможно, я и вовсе кричала в лишь своих мыслях, а по факту не издала ни звука. Окаменело, застыла в нем ум ужасе, который меня парализовал, и просто не могла ничего сделать, кроме как смотреть. На этот кошмар и на табличку над горой трупов с надписью. Такова цена любой победы. Слабый никогда не сможет ее взять. Не знаю, что должны значить для обычного человека эти слова. Наверное, ввергнуть в отчаяние страх, увидеть войну, погибнуть самому или видеть смерть близких. Но я не кажусь на поле боя. У меня нет шанса просто стать кровавым месивом. Я буду сидеть в бункере и видеть лишь цифры погибших и сухие слова военных отчетов. Я тот человек, который будет отправлять других на мучительную смерть. Руками генералов и полевых командиров, разведчиков и прочих. Кого-то я буду знать, как свою команду на полигоне, а кого-то не увижу никогда в жизни. И по факту любая моя победа или поражение будут выглядеть вот так. Голова кружилась, и перед глазами все плыло, а в голове была всего одна мысль. Если я сейчас убегу отсюда и не смогу пойти и взять эту проклятую папку победы, будет ли это доказательством для меня самой, что королева Шотландии не сможет принять кровавую правду бремени правителя и сломается? «Шотландия на пороге войны. Будет ли это означать, что моя страна, как и команда сейчас из-за моей слабости в решающий момент, проиграет?» Где-то далеко раздались громкие человеческие голоса, а я смотрел на табличку и снова и снова читал надпись. «Такова цена победы. Слабый никогда не сможет ее взять». Сжав фонарик покрепче, я неистовым усилием пыталась набраться мужества встретиться лицом к лицу с самым большим испытанием. Ноги слона налились свинцом, и, прилагая всю волю, какая есть, я сделал шаг среди гнилого мяса. А потом еще один. И еще один, стараясь не видеть ничего, кроме папки с надписью «Победа». Тяжело было подавить рвоту клокочущую внутри истерику, когда носком ботинка я отодвигала части каких-то тел и, задержав дыхание, упрямо шла к цели. С каждым шагом осознавая все четче и четче, что каждая моя слабость, каждый мой глупый поступок будет влиять на то, сколько таких шагов по телам жителей моей страны мне придется сделать до папки с актом об окончании войны. Когда я подошла к телу, слезы уже текли из глаз, со сквозь зубы прорывался тихий его и которая не могла смотреть на то, как дрожащие руки вытаскивают папку из-под тела на горе трупов. Слабый никогда не сможет ее взять. А я смогла. Я сделаю все, чтобы мои солдаты не погибли напрасно. Отвернувшись, прошептала я, не сдерживая слезы. «Моя страна победит». Где-то над головой светлеет та самая маленькая щель в окне, словно тот свет, который ведет сквозь самые тяжелые испытания. Голова кружилась, каждый вдох обжигал неистовую вонью смерти и лишал кислорода. Но каким-то образом ноги брели обратно по этому месиву, а когда я встала на каменные плиты, я не заметила, как в руках появился пистолет с сигнальными ракетами. Выстрел. Перезарядкой снова выстрел. Соревнования закончились. А вот мои войны еще ждут меня впереди.